Глава 19. Левиафаны. После ужина мы разошлись по своим комнатам. Брель подготовила в честь Артура небольшую приветственную вечеринку в близком кругу, так что ночка обещала быть долгой. Очарованный Брель, Артур так и не смог отказать принцессе и пообещал, что мы ненадолго наведаемся на ее праздник. Добравшись до собственной кровати, я устало рухнула с звёздочкой в мягкие перины. Всю проведённую в королевской постели ночь я толком так и не спала, всё ожидая, что Элин передумает и заговорит со мной. Только под утро сон взял надо мною верх, и я провалилась в короткое забвение. Ирма, ты случайно не знаешь, почему Арчибальд явился сегодня в замок весь в синяках? Вдруг спросила я горничную. Резкое исчезновение Элина и ссадины на лице огра заставили меня насторожиться. Ирма на мгновение замерла, с вытянутой над камином рукой. Разноцветный пепедастр дрогнул, и глубоко вздохнув, она развернулась ко мне. Точной информации я не владею, но караульные судачат, Что сегодняшней ночью был пробит магический барьер, и на неблагие земли проникли чужаки. Кто-то пострадал? Резко сев на кровати с похолодевшим сердцем, спросила я. Ирма покачала головой, стряхнув синими волосами. Нет. Вражескую атаку вовремя отбили, не пустив наемников дальше пограничных деревень. Наемников? — Но как это возможно? Ведь через барьер могут проникать только фейри с неблагой кровью. Кто-то воспользовался артефактами. Ходят слухи, что Александр мог завладеть посохом Волхвов и сейчас прощупывает почву. Я задрожала. Так наемники были из двора Дикой охоты. Не выдержав подступившей к груди тревоги, я вскочила с кровати и принялась нервно выхаживать по комнате, постукивая каблуками по мраморному полу. Боже, как же мне не хватает кроссовок. Нет. наемники не всегда феи. Это могут быть и монстры Левии, присягнувшие на службу разным дворам. Увидев мое удивление, Ирма быстро добавила: «Левия, это еще одно измерение похожая на Лимб, только фейри туда путь заказан. Наши истоки берут начало из крови ангелов или высших демонов. Левия подвластна только существам, порожденным низами. Иногда барьер между нашими мирами стирается, и тогда эти твари проникают сюда, таясь в глубинах древних лесов. Вспомнив ужасающих пленников двора дикой охоты, Я пошатнулась и тяжело осела в кресло. Некоторых левиафанов специально отлавливают и делают из них ручных церберов. Некоторых стараются избегать, а некоторые, такие как Виспертио, сами напрашиваются на службу при наших дворах. Раскрой Александр полный потенциал посоха Волхвов, он не только сможет разрушить барьер, но и подчинит своей воле монстров левии. А с таким арсеналом его армия станет непобедима, даже для потомков древних фейри. Мое лицо исказил ужас, и я пару раз медленно сглотнула, прогоняя тревожное чувство, но мисс поспешила успокоить меня пикси. Это всего лишь слухи, вам не о чем переживать. Тем более, для полной активации посоха нужна кровь всех четырех правителей. Никто из ныне живущих королей и королев не пойдёт на это по доброй воле. Теперь стало понятно, зачем Александру понадобился Илин. Древний король не просто желал всевластия в стране волшебного народа. Он жаждал большего подчинения всех миров. Страна фейри была пограничным пространством между Левией, Лимбо и миром людей. В человеческом мире эти измерения имели немного иное название: рай и ад. Завладей Александр двумя мирами из четырех, Он в скором будущем переключится и на людей. Ведь царми или Виафанов смертным нечего будет ему противопоставить». Меня замутило, и я до боли закусила подушечку большого пальца. Пусть это случится не сразу, но допусти Александра к титулу верховного короля, и через года люди погрузятся в хаос. Как прошла ваша ночь с королем?» Словно гром среди ясного неба прозвучал писклявый голос Ирмы. Она поднесла мне чай. Сколько пикси простояла серебряным подносом в руках и протянутой ко мне чашечкой горячего напитка, пока я размышляла, можно только гадать. Сообразив, что караульные рассказали Ирме не только про ситуацию на границе, я смущенно покраснела. Вот же трепло эти охранники. У нас с его Величеством ничего не было. Он Мы просто спали вместе. Я осталась, чтобы присмотреть за ним после ранения. А как прошла твоя ночь с лордом после бала? Я старательно уводила щепетильный разговор подальше от темы наших непонятных отношений с Элином. Конечно, пикси сразу же раскусила мою уловку, но вида не подала. В замке и без меня прислуги хватало, чтобы нянчиться с королем. Благодаря вам? Ирма низко склонила голову в знак признательности. Всё прошло просто замечательно. Пикси поставила поднос на чайный столик и принялась до блеска натирать ледяные вазы у окна. Улыбка, наполненная искренней радостью, за горничную, растянула мои губы. Вот видишь, плевать он хотел на твоё положение при дворе. Для настоящих чувств не существует преград. Я закинула ногу на ногу, немного расслабившись. Ирма поникла угрюмо опустив голову. Виктор не знает, что я королевская горничная. Я побоялась ему сказать, а он и не спрашивал. Привстав Пикси медленно побрела к моей кровати и печально опустилась на прикроватную софу. Но это неправильно. Я тоже встала и уселась рядом с Ирмой, ободряюще обняв ее за худенькие плечи. Ирма подняла на меня свои бездонно черные глаза, в которых будто отражалась тьма вселенной. Виктор, высший лорд гвардии Неблагово двора. Зачем ему, горничная? В писклявом голосе Ирма засквозила боль. Ее руки устало опустились на колени смяв серую ткань простенького платья. Но ведь он сам выбрал тебя на празднике зимней луны. Ты даже подумать не могла, что высокопочтенный лорд посмотрит на низшую пикси. Но он посмотрел и влюбился. Может, стоит дать ему возможность самому принять решение? Чернильные глаза горничной наполнились блестящими слезами. Потянувшись к ней, Я подружески погладила ее по основанию крыльев. Мои пальцы словно коснулись тонкого бархата. Ирма, я уверена, что Виктора не заботит твое положение. Он ведь член гвардии короля. Будь ему не все равно, давно бы уже разнюхал про тебя всю нужную информацию. Вытерев хрупкой ладошкой котившиеся по щекам слезинки, Ирма порывисто обняла меня уткнувшись острым подбородком мне в плечо. Спасибо, мисс, я недовольно цокнула, и она сию минуту поправилась. Спасибо, Агнес. Я сегодня же поговорю с Виктором. Мой чай остывал. Убедившись, что Ирма в порядке, я расправила плечи и придвинулась к небольшому столику, вкусив теплого напитка. Его величество Элинор Гемптон Великий, честный и мудрый правитель, горячо любимый своими подданными, от неожиданных слов Пикси меня передёрнуло, и чай струйками потек из носа. Тихо выругавшись, я незаметно утерла их салфеткой. Умеет же Пикси застать врасплох. Когда вы танцевали на балу, он так на вас смотрел. Ирма тяжело выдохнула. Я знаю этот взгляд, полный настоящих светлых чувств чувств, за которые можно продать демонам душу или вырвать из груди сердце. Фарфоровая чашечка со звоном выпрыгнула из моих вдруг вспотевших ладоней и разлетелась на мелкие осколки. Недопитый чай залил мои туфли и белоснежный пол. Ирма не двинулась с места, слезы вновь застилали ее глаза. Мой отец До последнего смотрел так на маму. До последнего не отпускал ее руки, даже когда им обоим пришлось принять смерть. Меня заколотило. Нагнувшись, я дрожащими руками принялась собирать фарфоровые осколки. Спохватившись, Ирма ринулась ко мне и упала на колени. Агнес, она взмахнула рукой, и осколки, усыпавшие мрамор, исчезли. Как и светло-коричневое пятно, растекающееся по полу. У короля давно истерзана душа. Умоляю, не лишите его сердца.